Глава 8 Люди за год сжигают около 40 гигатонн. Одна гигатонна равняется миллиарду тонн ископаемого углерода. Ученые подсчитали, что можно сжечь еще 500 гигатонн, прежде чем средняя глобальная температура поднимется на два градуса Цельсия выше уровня, на котором она находилась до начала индустриальной революции. Это тот безопасный максимум, выше которого в большинстве биорегионов Земли, то есть местах, поставляющих продовольствие, начнутся всяческие опасные последствия. Некоторые сомневались в реальной опасности этих последствий. Однако земная система — уже примерно на 0,7 Вт на квадратный метр своей поверхности поглощает солнечной энергии больше, чем отражает. В итоге средние температуры неотвратимо растут. Температура в 35 градусов по влажному термометру — это температура, измеренная термометром, покрытым пропитанным водой-материалом — смертельно опасна для человека, даже если сидеть в тени — совершенно голым. Сочетание избытка тепла и влажности препятствует потоотделению, и вскоре наступает смерть от перегрева. Начиная с 1990 года, температура по влажному термометру в 34 градуса была зарегистрирована всего один раз в Чикаго. Так что опасность, казалось бы, вполне очевидна. Вот откуда взялась цифра в 500 гигатонн. В то же время добытчиками разведано в недрах по крайней мере еще 3000 гигатонн ископаемого топлива. Все запасы углеводородов внесены на баланс разведывавших их корпораций в виде активов и рассматриваются как национальный ресурс теми государствами, на чьей территории они обнаружены. На долю частных компаний приходится всего около четверти этих богатств, остальное принадлежит различным государствам. Нарицательная стоимость недобытых 2500 гигатонн углеводородов в пересчете на нынешнюю цену нефти составляет порядка полутора тысяч триллионов долларов США. Вполне возможно, что в будущем эти две с половиной тысячи гигатонн будут считаться невостребованными активами. Но пока что люди, пользуясь возможностью, будут пытаться продать, либо сжечь ту долю, которой они владеют, либо управляют. Сделаем еще триллиончик или два, и тогда уж все убеждают они себя. Ничего страшного. Не помрем отщипнем-ка еще чуть-чуть напоследок да и люди ведь просят в число 19 крупнейших организаций ведущих себя подобным образом в порядке убывания по размеру войдут саудовская арамко шеврон газпром xonMobil национальная иранская нефтяная компания british petrolum роял дач shell пемикс, «Петролиус де Венесуэлла», «Петро Чайна», «Ибоди и Филлипс», «Национальная energy Абу-Даби», «Нефтяная корпорация Кувейта», «Иракская национальная нефтяная компания», «Тоталь», «Сонатраш», «Би Эйч и «Петробрас». Ответственные решения в этих организациях принимают около 500 человек. По отдельности они хорошие люди. Патриотичные политики, озабоченные участью своих дорогих сограждан. Добросовестные, усердные корпоративные управленцы, выполняющие свои обязательства перед советом директоров и акционерами. По большей части мужчины, в основном семейные, высокообразованные и благонамеренные. Столпы общества. Спонсоры филантропы Вечером на концерте в филармонии их сердца трепещут от торжественного величия четвертой симфонии Брамса. Они желают лучшего будущего для своих детей».